Глава двадцать шестая. Школьный совет и правда обедал у себя. Им приносили еду на подносах школьники, которые были у них на побегушках. Наш приход застал их за едой и обсуждением каких-то дел. «Добрый день, приятного аппетита!» — заведя свою ватагу, вежливо поздоровался я со всеми. «Мы вообще-то заняты!» — нахмурился Хен Минамото, отложив палочки. Это буквально на минуту. С улыбкой поклонился я его старшему брату, доставив полученную в Российской империи папку с документом. Ваше высочество, позвоните, пожалуйста, вашему брату, обратился я к главе школьного совета. Сообщите ему, что есть человек, готовый устроить ему дуэль с Цасаревичем Алексеем. За столом и так было тихо. Пятеро подростков лишь недовольно смотрели на нас. Но после прозвучавшего предложения взгляды стали задумчивыми. «Ми Саши прокашлялся. Хочешь сказать, что если я этого не сделаю, то брат об этом обязательно узнает?» Я с улыбкой иронично поклонился. «Могу я посмотреть доказательства серьезности твоих слов?» Протянул он руку ко мне. Мне пришлось, не выпуская из рук папку, подойти к нему и, раскрыв ее, показать Ми Саше документ. Пробежав по нему взглядом, он чуть дольше рассматривал печать. Принц вздохнул, поблагодарил меня, затем помурчился и достал телефон, набрал номер. Шира, привет, это я. Да, срочно. В общем, в школе есть ученик, который может устроить твою долгожданную дуэль. Да, он рядом со мной. Отбившись, принц посмотрел на меня. Брат будет здесь через полчаса. Тогда вы отправляйтесь обедать. Я повернулся к своим девушкам и волнующемуся Каичи, а я подожду здесь. «Ты уверен, Рэми?» — спросил компаньон. «Более чем. Идите. Пока не приехал принц, члены школьного совета, мои лучшие друзья». С этими словами я без спроса сел на стул и помахал рукой, выпроваживая остальных из помещения. Они были вынуждены выйти, а мы остались одни. «Что-то у меня аппетит пропал», — сказал принц Хен, откладывая палочки в сторону. — Да, в комнате появился какой-то неприятный запах, — согласился с ним сосед. — О, если не будете доедать, передайте тогда мне свои подносы с едой, — не моргнув и глазом заявил я, пока, не вытрыщившись, смотрели на меня, и показал одной из прислуживающих за столом девушек, чтобы подала требуемое. Она затряслась от страха и не сдвинулась с места, так что пришлось встать самому и взять у них с подносов то, что они не тронули. Из двух их обедов я составил один и вскоре наслаждался едой под молчаливыми взглядами школьного совета. — Ты ведь понимаешь, что мой брат — это не гарантия твоей защиты? — хмуро поинтересовался недовольный Хен. «Да — Да, — сильно удивился я. — А я вот почему-то думаю совсем наоборот. Он открыл рот, явно сказать, какую-то гадость, но тот, кого мы ждали, справился за двадцать минут, и дверь едва не слетела с петель. когда мощное тело вырвалось в помещении. Он окинул взглядом притихшую комнату, а Мисаши молча показал пальцем на меня. Я же поднялся на ноги, поклонился принцу и торжественно произнёс: "Ваше императорское высочество, позвольте от имени Его императорского высочества Алексея Романова предложить вам магический поединок". "Согласен", моментально ответил тот, протягивая руку к папке, которую я держал. С одним небольшим условием. Я поменял очередность лежавших в ней листов. Ну что ещё там? Он скривился, словно съел лимон. Небольшое обязательство с вашей стороны, улыбнулся я, снова поклонившись. Много вежливости не бывает, пока ты никто. Я так всегда считал и поступал. Увидев два листа договора, он недоумённо на меня посмотрел. Что в нём? Просто школьный совет высшей школы Гюрей больше не предъявляет вопросов ко мне и людям меня сопровождающим, а гарантией этого послужит ваше слово. Кратко выдал я содержание описанного на двух листах. Принц взял у меня ручку и, бегло пробежавшись глазами по тексту, получил подтверждение моим словам и подписал их, а затем выхватил то, что его интересовало больше всего. Вызов от Алексея, он читал дольше, но главное, он увидел печать. Активировав чёрный браслет чакры на запястье у себя, подкрашенный огонёчками магистра огненной магии, он приложил его к документу, подтверждая вызов. Возвращай мне документ, он сказал. Да, твоё время передашь мне через брата. Только не затягивай, моё терпение ненадолго хватит. Я постараюсь уложиться за 2-3 недели вашего сочувствия. Я поклонился, убирая оба документа в папку. Всё, жду. Он показал огромный кулак всем присутствующим. Только троньте мне этого русского. С этими словами он так же быстро вышел, как и вошёл. Когда кипучая гора энергии, которая и не дашь 18 лет, исчезла из помещения, мне показалось, что даже дышать стало легче. А потому я решил, что пора сворачиваться и мне. Господа, рад был вас всех видеть. С лёгкой улыбкой я поклонился и пошёл к двери, которую аккуратно закрыл за собой. Со своими людьми я встретился на уроке, а уже к вечеру над нами словно установился невидимый купол. Ко всем четверам не подходил ни один человек. Все старались обойти нас по дуге, чтобы даже случайно не зацепить рукой. Девушки были удивлены произошедшей трансформацией. Каичи же витал в облаках от счастья. Пришлось его немного приспустить. Выловив его после школы, я отвел в сторону и сказал, показывая на портфель, где лежала папка с документами. «Ты ведь понимаешь, что это еще отработать нужно». Радость в его взгляде слегка потухла. Он покивал. Нам нужен хороший организатор дуэлей на таком высоком уровне, вздохнул он, задумавшись. Я пока могу только свою сестру предложить. Она лучшая по части организации праздников или вообще каких-либо торжеств. Но вот согласится ли она? Это уже совершенно другой вопрос. Что она любит? поинтересовался я. Так же, как и все Тара, хмыкнул тот. А Яка очень сильно любит деньги. «Хэм», — я почесал затылок, — «тогда узнай, за сколько она возьмется. Я не буду искать другого человека, если ее рекомендуешь ты». «А яка в этом спец», — подтвердил он, затем поморщился. «Ладно, позвоню при тебе». «Почему у тебя такое лицо, когда ты ее имя вспоминаешь?» — поинтересовался я, пока он доставал телефон. «Да она на меня немного злая после последнего случая», — уклончиво ответил он. Не факт, что вообще захочет со мной разговаривать. Каичи, не Юли. Я догадался, что он на косяча. Говори как есть. За её трусики мне предложили 50 миллионов, со вздохом признался он, замолчав. Хотя смысл говорить что-то и не имелось, я без колебаний мог бы сказать, что было дальше. Не таить сума, чтобы от неё отказываться. Какого хья ты мне звонишь, грёбный изращенец? Было первое, что я услышал, когда она ответила на его звонок. Нах ты иди и не звони мне больше. Аяка, добрый день. Он не моргнул глазом. Ты на громкой связи. На том конце трубки закашлялись. Чего надо? уже спокойней сказала она. Господин Эремитунсу, представляющий наследника русской империи. Хотел бы нанять тебя для организации боя между ним и его императорским высочеством Широ Минамото. На том конце воцарилось молчание, затем резко: "Подъезжайте ко мне, я через час освобожусь". С этими словами она отбилась. Каичи, вернув телефон в карман, посмотрел на меня. "Рэми, я вижу, как ты улыбаешься про себя", недовольно сказал он. "У тебя уши всегда в эти моменты приподнимаются". Я удивился и схватился за верх ушей, поскольку никогда такого за собой не замечал. «Да?» — я пошутил. С каменным выражением лица ответил он и сорвался бегом к ожидающему нас лимузину. Понятное дело, я ему был не мальчик, чтобы бегать, так что спокойно подошел, сел рядом и только после этого дал затрещину. Сопротивляться он не стал, хотя мог поставить доспех, о которой я бы точно разбил себе руку. Оценив его благородство, я не стал больше акцентировать внимание на произошедшем. Мы молча доехали до клановой территории Тайра и въехали внутрь. Первое отличие, которое мне бросилось в глаза по сравнению с другими кланами, где я был, это почти полное отсутствие людей, одетых в традиционную одежду. Преобладали в основном два типа одежды: повседневный современный и деловой стиль с портфелем в руках. Речём практически все взрослые куда-то спешили с сосредоточенным видом. "Сразу видно, что ваш клан работает на императора", прокомментировал я то, что увидел. Кайчи гордо выпрямился и посмотрел в окно. "Да, большинство тайра работает в различных канцеляриях, комитетах или городских службах". Автомобиль подъехал к одному из трёхэтажных домиков в ряд стоявших на одной из боковых улиц. И Каичи попросил водителя подождать нас. Открыв дверь, я выбрался наружу и огляделся. По части застройки тут было как везде: малоэтажная и параллельно-перпендикулярная, с ровными рядами улиц, домов, садов и клумб. Комpanion пошёл первым, позвав меня за собой. Добрый день, господин. Рады вас видеть, господин Две служанки с белыми накрахмаленными передниками и чепчиками, одетые в чёрные платья, открыли двери и, замерв в поклоне, приветствовали нас на входе. Каич повернулся к лестнице, откуда спускалась девушка с длинными чёрными, как смоль, волосами. Лет 25 на вид, одетая в строгий брючный костюм. Ая Катаяра Реми Тонсу представил нас Каичи. Аяка лучший эксперт в устройстве официальных мероприятий. Девушка заинтересованно меня рассматривала, пока я, поклонившись, ее поприветствовал. «Прошу вас, пройдемте к столу». Она, видимо, что-то решила про меня у себя в голове, поэтому милостиво улыбнулась, показывая рукой на комнату справа от нас. Не очень большая гостиная, максимум на шесть человек, поэтому она села во главе стола, а мы с Каичи друг напротив друга. Вскоре служанки стали таскать еду на стол, в основном состоящую из горячих блюд и закусок. Поскольку я был голоден, то скромничить не стал и набросился на мясную подливку, щедро поливая ею рис, стоящий в плошке рядом. Какое мероприятие вы бы хотели организовать, господин Рами? Поинтересовался она на хорошем русском. Какое у вас прекрасное произношение, удивился я. Чувствуется языковая практика. а якобы глазам уж им за одним русским князем, осторожно сказал Каичи, заработав злобный взгляд сестры. Но у них, к сожалению, не сложилось. Мои глубочайшие сожаления. Я склонил голову, а удивление погасил глубоко в груди, поскольку это было крайне редко, когда девушка возвращалась обратно в клан после длительного подбора пары для себя. Для этого должно было произойти что-то экстраординарное. "Не дело прошлого", отмахнулась она. "И всё же?" "Да, простите", я склонил голову. "Я бы хотел, чтобы вы организовали на высочайшем уровне дуэль между принцем Шира и цесаревичем Алексеем". Предвосхищая её следующий вопрос, я достал из портфеля папку и, вытащив оттуда документ, передал его ей. От первого же взгляда на подписи её щёки слегка порозовели, хотя на лицо была нанесена пудра. Я ощутил, как от девушки исходит радость и предвкушение, что, впрочем, никак не отразилось внешне. Господин Рями, она вернула мне документы на верених. Простите за нескромный вопрос, а вы лично знаете Цесаревича? Если действуете от его имени. Он мой двоюродный брат. Не стал я скрывать от неё этот факт. Её глаза расширились, а рот на секунду округлился, но миг, и она взяла себя в руки. Да вы родной брат, она прищурилась. Я слышала только об одном юноше вашего возраста, тихийне Куликовском Романове. Приятно познакомиться. Я поднялся со стула и иронично поклонился, представившись словно в первый раз. Она задумалась, потеребив волосы. Что вы подразумеваете под высочайшим уровнем, господин Рами? поинтересовалась наконец она, прерывая молчание. «Телевидение, освещение в прессе», — улыбнулся я. «Императорская лужа, еда, напитки, большая арена с проданными билетами для всех желающих». Ее глаза чуть расширились. «Для подобного мероприятия выступление одной и даже такого уровня пары будет маловато по времени», — задумчиво произнесла она. «Аристократы постоянно дерутся», — я пожал плечами. «Поэтому, думаю, вы подыщете в рамках мероприятия тех, То же хочет красочно свести счёты друг с другом за главный приз. Приз, она перевела на меня заинтересованный взгляд. Конечно, словно змей искуситель, я чуть наклонился к ней. Я предлагаю для красочности зрелища организовать тогда не отдельные дуэли, а турнир на выбывание. А если уж у нас такой масштаб, назовём его императорский турнир. Победитель получает всё. Ну, скажем, тут я задумался о том, какая сумма впечатлит клановых высокородных. 10 кг золота. Назвал я достаточную, по моему мнению, награду. Глаза девушки затуманились, а я почувствовал, как от неё и Каичи стали исходить флюиды жадности. Я представлял себе, сколько эти тайра берут взяток на государственной службе, если так сильно любят деньги. Можно ещё организовать тотализатор. Добавил я на мельницу водички. Ставки. Аяка открыла глаза и совершенно другим взглядом посмотрела на меня. А вы умеете убеждать, господин Рэмми, лукаво посмотрела она на меня. И ещё представь, он живёт сразу с двумя девушками, ляпнул зачем-то не впопад Каичи. Езло посмотрел на него, чтобы он заткнулся. Но Аяку от чего-то эта новость наоборот только ещё больше заинтриговала. Столько талантов в одном человеке? Она улыбнулась и поправила волосы, откинув их назад, показывая прилестное маленькое ушко, которое мне внезапно захотелось укусить, так оно аппетитно выглядывало из-за её волос. «И у нас всего две-три недели». Я постарался отвести от него взгляд и вернуть разговор в нужное русло. «Это какие-то нереальные сроки для такого большого мероприятия», она покачала головой. «Я уверен в ваших талантах, а я-ка», улыбнулся я. «Каичи так много вас расхваливал. В крайнем случае можете уложиться в месяц. Но тут я уже не буду уверен в выдержке вашего принца, который хочет встретиться с цесаревичем, Как можно скорее. Оставьте мне ваш номер телефона, господин Рэмми. Девушка с интересом на меня смотрела. Сегодня я составлю смету, и завтра с утра мы её с вами согласуем, чтобы начать как можно скорее. Но я сразу предупреждаю, стоит это удовольствие будет очень дорого. Буду с нетерпением ждать вашего звонка. Поняв, что разговор окончен, я поднялся. Каичи, подождись у меня. Нужно обсудить семейные дела. Сулибка и она остановила брата, и тот сказал, что отдаёт мне лимузин, сам доберётся до дома позже. Пожав плечами, я согласился и попрощавшись с хозяйкой, вышел на улицу.